Николай Клюев Выдающийся крестьянский поэт Николай Алексеевич Клюев родился в октябре 1884 года в деревне коштуги близ Вытигры, Маланецкая губерния. Отец его в молодости служил в жандармском корпусе, потом был урядником, а доживал жизнь сидельцем в казенной винной лавке. Мать происходила из старообрядческой семьи. В детстве Клюев окончил церковно-приходскую школу в 1895 год, и двухклассное городское училище в Вытегре в 97 год. Год проучился в Петрозаводской фельдшерской школе. В 16 лет он ушел в советский монастырь спасаться. Некоторое время жил в сектантских скитах. Первые стихи Клюева, напечатанные в 904 году в сборнике «Новые поэты», были во многом созвучны музе крестьянских поэтов XIX века — Никитина, Сурикова и других. Их основная тема — горемычная бедняцкая доля, а ведущий мотив — безысходность. Но уже в 905 году в произведениях Клюева усиливаются гневные бунтарские настроения. В 906 за распространение прокламации Крестьянского Союза он был арестован и провел полгода в тюрьме. В ноябре 907-го Клюева забирают в солдаты. Однако отношений военной формы и оружия он категорически отказался по религиозным убеждениям. В январе 908-го Клюева переправили в Петербург и поместили в Николаевский военный госпиталь врачи освидетельствовав поэта нашли его малоумным и негодным к военной службе начав сочинять стихи клюев несколько лет переписывался с александром блоком и находился в эту пору под влиянием символистов первый сборник его стихов сосен перезвон вышел осенью девятьсот года с предисловием брюсова следующие два года Клюев был близок к акмеистам, но отошел от них, поскольку не разделял многие положения их программы. Стремление говорить голосом народа, писать о родном, о том, что понятно любому крестьянину, закономерно привело Клюева к фольклору. В его поэзию проникают мышление, быт, обычаи и язык русской деревни. Лирическое начало все больше поглощается эпическим лед стремится выразить себя языком создателей былин и народных песен. Эти тенденции воплотились в третьем сборнике Клюева Лесные были. Март 1913. значительно упрочившим его литературную известность. В сентябре 1915 года Клюев познакомился с Есениным. В течение нескольких месяцев они были очень дружны. Зимой 1916 Почти одновременно вышли сборники их стихов, родуницы есенина и мирские думы клюева. Клюев тогда много размышлял об особенном народном поэтическом языке. мирские думы оказались перенасыщены малоупотребительными областными словами и неологизмами изобретенными самим поэтом. Но в последующие годы он преодолел эти крайности и постепенно возвратился общелитературному языку в 1916 году клюй впишет первые стихотворения будущего цикла избиные песни серая непривлекательная на вид русская бревенчатая изба со всеми атрибутами ее облика и быта становится у него как бы символом патриархально крестьянской россии поэт стремился показать читателю ее сокровенную духовную жизнь ее мистическую сущность и настойчиво возвеличивал все что имело отношение к деревенскому обиходу лежанку ковригу прялку матерь печь и даже мужицкий лапоть. изба выступает у него как вселенная она вмещает в себя все мировые эпохи и культурные пласты этим видением окрашены стихотворение девятьсот шест годов февральскую революцию клюев встретил восторженно Чувства, владевшие поэтом передают строки из его красной песни многократно печатавшиеся в девятьсот семнадцатом годах оборваны цепи насилия и разрушена жизнь тюрьма на октябрьскую революцию он откликнулся песней солнценосца в феврале девятьсот года Клюев вступил в ряды РКПБ. В ноябре того же года, при поддержке Горького, вышел сборник «Медный кит», объединивший клюевские произведения революционной поры. Среди них было и стихотворение Ленине, одно из первых в советской поэзии художественное изображение мужицкого вождя. В 919-м Клюев один за другим публикует 11 крупных статей-очерков, подлинную осанну русской революции. Все они были написаны страстным, профетически возвышенным языком. Клюев не уставал обличать врагов, богачей, пособников угнетения и других. Впрочем, уже тогда происходило много такого, чего поэт никак не мог одобрить. Он, например, возвысил свой голос против кощунственной практики раскрытия и поругания мощей святых праведников. Религиозные настроения поэта не остались незамеченными. В 920-м Клюева исключили из партии. В 22-м был опубликован сборник «Львиный хлеб», в котором поэт развернул перед читателем нерадостную картину горящей и гибнущей непрекаянной России. Ответом Клюеву стала резкая статья Троцкого «В правде». В середине 23-го поэта в первый раз ненадолго арестовали и припроводили в Петроград. Выйдя на свободу, он не стал возвращаться в Вытигру, опасаясь новых преследований. Его стихи, между тем, все больше раздражали властей придержащих. Преувеличенное тяготение к патриархальной жизни вызывало отпор, непонимание. Поэта обвиняли в пропаганде кулацкой жизни. Стараясь оправдаться, Клюев выпустил в 923 году книгу «Ленин», в которой объединил все свои революционные стихотворения. Но вслед за тем появляется поэма «За озерье», 1927 год, повествующая о глухой северной деревушке, своего рода небольшом сказочном царстве, где властвует лесной поп, отец Алексей, и где чтут деревенских богов, Медоста, Фрола и Лавра. В другой поэме «Деревня», 27-й год, власть коммунистов прозрачно сравнивалась с татарским игом. Советская критика оценила эту поэму как совершенно откровенную антисоветскую декларацию о озверелого кулака. Своего рода вершиной клюевского творчества стала поэма «Погорельщина», 28-й год. Символом разоренной советской деревни выступает тут поморское село Сиговый лоб, одичавшая и обездолевшая. А в качестве одной из героинь действует любимая Настенька, княжна-великомученица Анастасия Романова. Понятно, что при жизни Клюева поэма не была опубликована. Списки ее ходили по рукам. В поэме «Песнь о великой матери» 1933 год она сохранилась только в фрагментах. Описывался уже исчезнувший крестьянский мир, одухотворенный мужицкий труд, красота народных праздников, обрядов, поверьей. Клюев оплакивал гибель старой избиной России, навсегда утратившей свою сказочную красоту. В 1932 году Клюев был исключен из Всероссийского союза советских писателей и фактически отлучен от литературы. Печатать его перестали. Покинув негостеприимный Ленинград, где его подвергли тотальной травле, поэт перебрался в Москву. Впереди его ждали годы беспросветной нищеты. Не имея возможности себя прокормить, Клюев стал просить подаяние на церковной паперти. Компетентные органы расценили его поведение как пассивный вызов советской власти. В феврале 1934-го Клюев был арестован и приговорен к пятилетней ссылке в поселок Колпашово в Нарыме. В конце года больному поэту разрешили переехать в Томск. Из-за материальных лишений жизнь здесь также была крайне тяжела. В июле 1937-го года Клюев был вновь арестован по надуманному делу. Его обвинили в том, что он организовал и возглавил контрреволюционную монархическую организацию «Союз спасения России». В октябре заседание Тройки управления НКВД Новосибирской области постановило Клюева Николая Алексеевича расстрелять, лично принадлежавшее ему имущество конфисковать. Приговор был приведен в исполнении в период 23-25 октября 1937 года